глава 18 иду в сторону танцевального зала где проходят уроки по танцам попа и поясница но этот сегодня интенсивной прогулки на лошади но я ни о чем не жалею мне безумно понравилось проводить время со старшим братом если только он не распускает свои руки с мистером Габриэлом очень интересно общаться но все равно временами он меня безумно пугает он холоден и самолюбив не завидую я той невести, которую он выберет а он ведь уже кого-то выбрал «Кстати, о невестах. На сегодняшнем уроке танцев девушек поубавилось, что несказанно радует. Нет, невесты хороши, но уж больно много болтают. Преподаватель, как всегда, пришел без опозданий. Какой же он!» Засмотрелась. «Не только у меня одной учитель по танцам вызывает симпатию. Невесты вообще чуть ли не в драку вступают за очередь на танец с этим красавцем-мужчиной». «Дорогие дамы, я подумал, что нам с вами нужно немного разнообразить наши занятия, и решил позвать сегодня мужчину для партнерства по танцам». И тут в зал входит младший брат. Из толпы девушек слышны вздохи. Кто-то вообще в ладоши захлопал. Джейкоб поравнялся с учителем танцев и, улыбнувшись, склонил голову перед девичьей толпой. «Ах, какой же он красивый!» «Да, за такого жениха я готова биться насмерть!» Услышала я где-то за спиной восторженные голоса девушек. «Мистер Джейкоб, прошу выбрать невесту, с которой вы бы хотели сегодня потанцевать». Все замерли. Даже я перестала дышать. Знаю, что меня не выберут. Я ведь не невеста, а просто служанка, которая ходит на уроки танцев для общего развития. Джейкоб медленно осматривает толпу. На девушек он смотрел ну-очень долго, а потом улыбнулся каким-то своим мыслям и произнес. «Мия, ты не против со мной потанцевать?» «Что? Это он мне?» Невеста зашушукались. «Что за Мия? Это служанка!» Кто-то ответил на вопрос одной из невест, и толпа передо мной разошлась по обе стороны, делая коридор. На секунду прикрыла глаза. «Нет, ну зачем? Я-то здесь при чем? Снова распахнула глаза в надежде, что мне все показалось. Но нет. Невесты зло на меня смотрят. «Мистер Джейкоб, может, вы выберете другую девушку? Я ведь не невеста!» «Да, она права, так нечестно!» Снова возмущенный голос из толпы. «Мия!» Глаза мистера Джейкоба нехорошо блеснули. «Он что, злится, что я отказала, что ли?» «Я хочу, чтобы именно ты со мной танцевала». Делать нечего. Глубоко вздохнув, пошла в сторону мужчины, идя по коридору из невест, чувствовала себя преступницей, которую вот-вот разорвут на кусочки разгневанной девушки. «Кажется, я нажила себе немало врагов». Подошла к мужчине, и он, взяв за руку, вывел меня на середину зала. Музыка началась. Мистер Джейкоб положил мне ладонь на талии и приблизил меня к себе непозволительно близко. Я чувствовала, как его тело касается моего. «Мистер Джейкоб!» — зашипела я тихо, боясь, что меня кто-то может услышать. «Зачем вы так близко ко мне стоите? Это некрасиво, это да и непозволительно». Я сам буду решать, что позволительно, а что нет. Мы начали кружиться в танце. Первые секунды я была так сконфужена и зажата, что не могла нормально сделать и шагу. Но в руках опытного мужчины я быстро раскрылась. И вот уже буквально через несколько минут я кружилась в танце, словно профессионал. «Как вам сегодняшняя утренняя прогулка с моим братом?» — поинтересовался мистер Джейкоб. И сказал он это каким-то собственническим голосом, отчего я почувствовала себя предательницей. «Мне очень понравилось». «Что именно понравилось? Прогулка? Или брат?» От его слов я споткнулась, но мужчина быстро выровнял темп. «О чем вы?» «Я о том, что у вас на шее засос». «Что?» Чуть ли не вскрикнула и попыталась вырвать руку, чтобы дотронуться до шеи. Тут же снова почувствовала, как горячие губы мистера Габриэла прикасаются ко мне. «Мамочки, за что мне это?» Но Джейкоб удержал мою ладонь и только сильнее сжал ее. Он точно сердится. Но почему? Я же не его собственность или одна из невест, претендующая на роль жены одного из братьев. Они мне вообще не нужны. Да я и замуж-то не хочу. Никогда не хотела. Всегда стремилась к самостоятельности. А где муж, там семья, дети, домашние заботы. А оно мне надо? Нет, конечно. Пока я размышляла и мысленно отвечала на свои внутренние вопросы, музыка стихла, и я наконец-то вырвалась из крепких рук мистера Ливингстона. И, извинившись, быстрым шагом пошла на выход из танцевального зала. Иду быстрым шагом по длинному коридору замка. Практически срываюсь на бег. Мои щеки бесстыдно горят. Чувство такое, что меня словно игрушку делят и присваивают себе. Но я ведь никто. Да и мистер Гэбриэл как-то раз обмолвился о том, что их семье не нужна безродная невеста-служанка. Но от чего то грустно и больно. Я прекрасно знаю и понимаю, что я, если нужна братьям, то только чтобы поиграться. Видела и не раз, как они сжимают своих невест по углам, а те и рады. Но я-то не невеста, и никогда ей не буду. Бежала так быстро и погруженная в свои мысли, что не заметила препятствия на дороге и врезалась в него. «Мисс, с вами все в порядке?» Поднимаю свой голову кверху и вижу мужчину. Перед глазами все расплывается. «Я что, плачу?» «Да, все хорошо!» Пытаюсь смахнуть слезы со щек, но они начинают течь еще сильнее а мужчина так и стоит, обхватив меня ладонями за плечи. «Почему вы плачете? Вас кто-то обидел?» «Нет, все хорошо, отпустите, пожалуйста». Мужчина не сразу, но все таки отпустил меня. «Кто он? Родственник или друг семьи?» «Я уже видела большую половину всех приезжих в замок, но вот что-то не припомню его». Сквозь пелену слёз с интересом разглядываю мужчину. Сначала взгляд опускается на губы. Они пухлые и улыбаются мне. Нос с небольшой горбинкой, кожа темная золотистым загаром, глаза большие и они нежно-фиолетового цвета. И мне это не кажется. Первый раз такое вижу. Мужчина безумно красив. Длинная челка съехала на лоб, и он одним взмахом головы откинул ее назад. Как вас зовут, мисс?» Мия, а вы? Айрон райн третий, король южных земель. О, король! Тут же склоняюсь в реверансе, но мужчина ловит меня и не дает сделать поклон. «Это лишнее, Мия. Я так понимаю, вы одна из невест?» «Не совсем. Точнее, нет. Я помощница мистера Бернарда Ливингстона. Король смотрит на меня. Я смотрю на короля. Слезы высохли. Вот это да. Король. Почему-то эта мысль вызывает во мне восторг. Настоящий король. А его глаза? Что с ними? Почему они фиолетовые? Хотя неужели в этом мире есть еще чему удивляться после завораживающего танца лесных эльфов? «Помощница, значит», — говорит он вслух, обдумывая что-то. «Вы позволите проводить вас?» «Куда?» «А куда вы идете? «А куда я иду?» Задумалась, сама не зная, куда так спешила. Для меня в тот момент было главное сбежать, а куда — неважно. Но вот с королем мне как-то не особо хочется куда-то идти. А то если невесты еще и это увидят, то до утра я точно не доживу. «Простите мою грубость, Ваше Величество, но я против, чтобы вы меня провожали». Мужчина хохотнул. «Что тут смешного? Или я не так выразилась? Разве не так к королям обращаются?» «Мия, можно просто на «ты»?» Мужчина смотрит на меня так пристально, что мне хочется от него спрятаться. Вот вроде бы внешность красивая и притягивающая, а взгляд холодный, пугающий. У старшего брата и то не такой отталкивающий взгляд, хоть он сам дьявол. Ну ладно, демон наполовину. «Простите, но, я думаю, не стоит. Давайте придерживаться субординации. И, простите, я пойду». «Фух, теперь главное, чтобы меня не наказали за отказ королю. А то воспримут этот отказ как неуважение к его величественной персоне». Тут же вспомнила сегодняшний разговор с мистером Габриэлом о магах. Он сказал, что на их планете есть только три самых сильных мага. Это мистер Габриэл и короли южных и северных земель. То есть этот король еще и самый сильный маг? «Ох, ты ж ёшкин кот» что-то мне не хочется еще раз с ним встречаться.